ходят. Да, они обе сидят и нервничают, прислушиваются к крикам. Наконец-то вызывают Джинни, начинают её подготавливать. Подготовительная школа думает Джинни, она раздевается, когда-то она теперь увидит свою одежду и натягивает больничный халат. Её осматривают, привязывают к запястью бирку, делают клизму. Джинни говорит медсестре, что ей нельзя колоть Демерол, потому что у неё аллергия. И медсестра отмечает в карте. Джинни не уверена, что у нее аллергия, но не хочет, чтобы ей кололи демирол, потому что начиталась книжек. Она будет брыкаться, если ее захотят побрить. Она же силу потеряет, если ей сбреют волосы. Но медсестра спокойно, как танк, и не настаивает. Джинни говорят, что до серьезных сваток еще далеко, и она может позавтракать. Джинни надевает халат и возвращается к А. Палату уже приготовили, Джинни ест томатный суп и телячью котлету и решает вздремнуть, пока Ас ездит в магазин. Потом Джинни просыпается, А вернулся. Он купил газету, детективы для Джинни и бутылку виски для себя. А читает газету и пьет виски. Джинни читает раннего Пуару. Нет никакой связи между ее схватками и этой книжкой. Разве что по аро, яйцевидная голова, и он выращивает тыкву, подвязывая побеги мокрой шерстяной ниткой. Плацента-пуповина. Дженни рада, что рассказы короткие. Теперь в перерывах между схватками она ходит по палате. Определённо не стоило завтракать. Кажется, у меня задний вид предлежания, говорит Дженни. Они достают книжку и смотрят. Как полезно, что всему есть название. Джинни забирается на кровать, становится на коленки, упершись лобом в ладони, а массирует ей крестец, а подливает себе виски. Приходит медсестра в розовом, смотрит на Джинни, спрашивает, как дела и снова уходит. Джинни уже покрывается потом. Она прошла только полстраницы про Пуаро, она снова забирается на кровать, дышит и представляет себе разноцветные цифры. Возвращается медсестра, она прикатила коляску. "рев родовую", говорит она. Джинни чувствует себя полной идиоткой. Думает, как рожали крестьянки в поле, а индианки в повозках и им хоть бы хны, а она как неженка. Но врачи не хотят, чтобы она шла сама. Ведь сестра маленькая и хрупкая, поэтому ладно. В конце концов, что если Джинни завалится после всех своих заявочек? Представить только и покатит бедная медсестричка нашу Джинни по коридору, муравьишка с надувным мячиком. Когда они минуют пост дежурной медсестры, на каталке вывозят женщину. Простыня натянута до самых плеч, глаза женщины закрыты и рядом несут капельницу. Что-то пошло не так. Джинни оглядывается, она думает, это та другая женщина, но каталка уже не видна за стойкой. В сумраке родовой палаты Джинни снимает халат – Медсестра помогает ей забраться на кровать, а приносит чемоданчик. Не чемоданчика вообще-то, а небольшую дорожную сумку. Важность символики не ускользает от Джинни, включая предполётные страхи, например, страх упасть и разбиться. Джинни вытаскивает леденцы, очки, махровую мочалку и другие предметы, которые, наверное, могут ей понадобиться. Она снимает контактные линзы, кладёт их в футлярчик и прощается, не потерять. Теперь она как слепая. В сумке осталась еще одна вещь, и Джинни не стала ее вытаскивать. Талисманы, с другой стороны, сувенир от подруги. Продолговатый кулон из бледно-голубого стекла. На нем четыре желто-белых глаза. Подруга сказала, в Турции такие талисманы вешают на мулов, чтобы защитить их от сглаза. Джинни знает, что, скорее всего, на ней талисман не сработает. Она не турчанка и не мулл но и спокойнее от мысли, что талисман с ней в комнате. Джинни собиралась держать талисман в руке в самый трудный момент, но уже ничего не успевает. Пожилая толстая врачиха в зеленой робе входит в комнату и садится подле Джинни. Она обращается к А, что сидит с другой стороны кровати. «Хорошие часы, и теперь таких уже не выпускают?» Она говорит про золотые карманные часы, а одна из его причуд – часы лежат на тумбочке. Потом врач кладет ладонь Джинни на живот, чтобы послушать схватки. «Уже хорошо», — говорит она. Акцент то ли шведский, то ли немецкий. Вот это настоящая схватка. А то были так, схваточки. Джинни не помнит, чтобы эта женщина подходила к ней прежде. «Хорошо, очень хорошо». «Когда я начну рожать?» — спрашивает Джинни, досчитав. Пожилая врач их смеется. Ну, конечно, этот смех, эти руки парили на тысячами кроватей, на тысячами кухонных столов. Еще не скоро, говорит она, часов восемь-десять. Но со мной это уже происходит двенадцать часов, говорит Джинни. Тогда схватки были не сильные, говорит женщина, а вот теперь сильные. Джинни погружается в себя, готовясь к длительному ожиданию. Теперь она и не припомнит, почему, собственно, захотела ребенка. Это был кто-то другой, логика у него другая. Джини помнит, как загадочно улыбались друг другу женщины с детьми, будто знали то, что неведомо ей и Джини, словно походя исключали её из своей системы координат. Каково было это знание, а какова тайна? А может, рождение ребёнка, событие не более непостижимое, чем автокатастрофа или оргазм? Но эти явления не переводимы. Они происходят внутри нас, и зачем мучиться, подбирая для этого язык? А Джинни тогда поколелась, что никогда не поступит так с другими бездетными. Никакого сговора, никакой исключительности. Она уже не так молода и прожила достаточно долго, чтобы понять, насколько всё это тягостно и жестоко. И в то же время эта Джинни, что принадлежит талисману, спрятанному в сумке, а не та Джинни, что мечтает мастерить кухонные шкафчики или коптить окрох, при всей она уповает на нечто большее, на тайну, некое видение. В конце концов, она рискует жизнью, хотя маловероятно, что умрет. Но ведь женщины от этого умирают. Внутреннее кровотечение, шок, остановка сердца, чья-то ошибка, врача или акушерки. Джинни имеет право на озарение, что-то на память из темноты, куда теперь медленно погружается. На мгновение она вспоминает про ту-другую, ее мотивы тоже неясные. «Почему она не хочет ребенка? Ее изнасиловали? Или у нее еще десять детей, и она голодает? Почему она не сделала аборт?» «Джинни не знает, да это теперь и не важно». «Ты расплетаешь скрещенные пальцы, — думает Джинни, — обращаясь к женщине. Искаженное болью лицо на мгновение всплывает перед мысленным взором и тоже исчезает». Джинни пытается, как прежде, обратиться к ребенку, по своим артериям посылая волны любви, цвета, музыки, тщетно. Она больше не чувствует, что это ребенок, что он колотится ручками и ножками, толкается, переворачивается. Он весь собрался в комок, твердый шар, сейчас ему как-то не до нее. И она рада, потому что не уверена, что она правит ему правильное послание. И рисовать разноцветные цифры она тоже не может, хотя механически продолжает считать. Она понимает, что не к тому готовилась. «А», который придерживал ей колени, — это ничто. Надо было готовиться к этому, чему нет названия. «Медленнее», — говорит А. Он рядом, держит ее за руку, медленней. «Я не могу, я не могу, я не могу. Нет, можешь. Я тоже буду так кричать». «Как?» — спрашивает А. Может, он не слышит, как кричит та другая, то ли в соседней палате, то ли через палату. Плачет и кричит, плачет и кричит, плачет и повторяет, больно, больно. «Нет, ты не будешь так кричать», — говорит он. «Значит, кто-то действительно кричит». Входит докторша, другая, а не ее. Они хотят, чтобы она перевернулась на спину. «Не могу», — говорит Джинни, «мне так не нравится». Звуки удаляются, Джинни почти ничего не слышит. Она переворачивается на спину, врач пальпирует ее в резиновой перчатке. Что-то мокрое и горячее течет по бедрам. «Они уже были готовы отойти», — говорит врач. «Стоило только дотронуться. Четыре сантиметра», — говорит она, обращаясь к «а». «Всего четыре», — говорит Джинни. Она разочарована, они, наверное, ошиблись. Врач говорит, что когда будет пора, ее доктора позовут. Джинни злится на врачей. Они ничего не поняли, но слишком поздно объяснять, и она снова проваливается в темноту. Это не ад, это заточение, из которого она пытается вырваться». «На волю», — говорит или думает Джинни. А потом она словно плывет, цифры исчезли. Если бы кто-нибудь велел ей сейчас подняться, выйти из комнаты, встать на голову, она бы так и сделала. Поминутно она выныривает и хватает воздух. «Ты слишком часто дышишь», — говорит, — «а медленнее». Теперь он старательно массирует ей спину. Она хватает его за руку и силой тянет ее ниже, вот сюда. Но когда рука гладит там, оказывается, что нет, не здесь». Помнится, она однажды прочитала рассказ о том, как нацисты связывали ноги еврейским роженицам. Только теперь Джинни понимает, как этим можно убить. «Появляется медсестра со шприцем. Не хочу», — говорит Джинни. «Не издевайтесь над собой», — говорит медсестра. «Терпеть такую боль совсем не обязательно». Какую боль, думает Джинни? Когда не больно, она ничего не чувствует. Когда больно, она ничего не чувствует, потому что ее нет». Вот оно наконец исчезновение языка. После ничего не помнишь, говорили ей почти все.